Глава 17. Оператор. Последний Альфа-Гнус засел на чердаке одного из домов метрах в двухстах от магазина. Незначительная высота здания не позволяла ему достать бойца, спрятавшегося за телом его зараженного товарища. Мгновенно обнаружив стрелка, П.Р. поспешил к домику. В свою очередь Гнус... Поняв, что перед роботом и минимум двумя вооруженными военными, защищенными от его убийственного воздействия, он бессилен, бросился бежать. Но и здесь шансов скрыться у него практически не было. Над деревней бесшумно кружили два беспилотника, чья оптика позволяла сосчитать количество пятен у него на морде, не говоря о том, чтобы позволить ему незаметно передвигаться по местности, лишенной растительности. Оператор ПР-127, ведомый штурманами, видящими картину сверху, уверенно крушил деревянные заборы, срезал углы и стремительно сокращал расстояние до беглеца, скорость которого, несмотря на все усилия, была недостаточной, чтобы оторваться от механического преследователя. Коротко стрекотнул пулемет, прошив бронежилет бегущего со спины. Существо, получив удар в спину, полетело на землю, тут же вставая и получая еще очередь. Не в силах оправиться быстро от полученных повреждений – Оно поползло к дому, волоча за собой автомат, пытаясь добраться до какого-либо укрытия, но робот был уже в 20 метрах. Поднимая облака черного тлена, Гнус полз вдоль стены, слыша, как перестукивая гусеницами с треском ломая мертвые кусты малины, к нему приближается его смерть. На этот раз окончательная. Объективы ПР видели, как берцы ползущего гнуса скрылись за углом. Загудела, развивая обороты циркулярная пила. Манипулятор хищно приоткрыл захваты, рассчитывая самым надежным способом уничтожить противника. Но раздался всплеск, и ПР, завернувший за угол, обнаружил стоящий недалеко от дома колодец с открытой крышкой. Операторы беспилотников ИПР только щелкнули зубами в воздухе, чуть-чуть не дотянувшись до цели. Легкий свист заставил Сагитая повернуть голову. Из-за угла, улыбаясь, смотрел на него Яков. «Чего лежим?» — поинтересовался он. «Чисто?» «Чисто. Всего пятеро было. Вон железо пулеметами лупануло, видать, все порешал уже». «Пошли, проверим». Сагитай встал, покрутив ушибленным при падении плечом. Озабоченно пощупал чирк от пули на шлеме. Смерил траекторию, откуда стрелял гнус, и покачал головой. Риск был существенный. Яков, прочитав картину, потерял все веселье и поджал губы. «Никто не хочет остаться в подобной ситуации без брата». Вдвоем они полные силы и боевого духа львы, а поодиночке лишь отбившиеся от прайда подранки. «Пошли», — сказал Сагитай. «Док в порядке?» — вспомнил о третьем напарнике Яков. «Вроде да, осколками посекло, может быть, но он же мертвец, ему можно», — ответил боец. Метров через триста, следуя по гусеничным следам П.Р., Они пришли в один из дворов, практически на окраине деревни. Робот стоял в паре метров от колодца, направив на него пулеметы. «Нырнул», — догадался Яков. «Вот собака!» Сагитай огляделся вокруг. «Шеф здесь?» «Оператор здесь», — отозвались динамики робота. «А где шеф?» «Молчание в динамиках». «Ладно», — махнул рукой Сагитай. С этим в колодце что делать? Оператор, может гранату кинуть? Граната не поможет, и боеприпас тратить придется, а у меня всего две штуки, сказал Яков. Ту взрывчатку, что в Тойоте возил бы сюда. Она бы в раз его там достала. Скажешь что же, из Тойоты, где мы, а где она? Динамики ПР молчали. Яков оглянулся, подошел к дому и, осмотрев входную дверь, которая не была заперта, аккуратно снял ее с петель, подошел к колодцу и накрыл дверью сверху. Потом оглянулся еще и пошел к сарайчику неподалеку. Ударом ноги выбив хлипкое крепление замка, он вошел внутрь, погремел там хламом и скоро вернулся с ящиком, полным разных железок. Ящик был водружен на дверь. Сагитай тем временем раскачал врытую в землю рядом с домом скамейку и тоже положил ее на дверь. — Теперь не вылезет, — удовлетворенно сказал он. — Дверь не тяжелая вроде, ящик тоже килограмм тридцать, скамейка пятнадцать, немного, — усомнился Яков. — Ему хватит. — Ты сам-то в раскорячку на скользких кольцах много ли руками отожмешь? — спросил Сагитай. — То-то и оно они хоть и живучие а силы не намного больше нашего не вылезет но яков не поленился и, сходив в сарай принес оттуда небольшую наковальню поставив ее сверху он удовлетворенно отряхнул руки теперь порядок улыбнулся он эй ты подойдя ближе к колодцу крикнулся гитай на пожизненное за попытку убийства человека есть что сказать Молчание было ответом. «Пошли!» – махнул рукой Сагитай. «О, надо людей предупредить, сейчас!» – встрепенулся Яков. Достал нож и на скамейке с нажимом вырезал предупреждение. Гнус внутри. Несколько раз углубив слово «гнус», он убрал нож и с чистой совестью двинул было прочь. П.Р. остался стоять недвижимый. «Что-то железо замерло, наше», – забеспокоился Яков. «Пойдем, нагонит, если надо. Дока надо проверить, мало ли, вдруг попрется еще нас искать. Потеряем, потом ищи его». Оставив безмолвного ПР, они пошли к магазину, рядом с которым лежало почерневшее и сухое тело распиленного по диагонали гнуса. Недолгий осмотр забрызганного черным обмундирование с капитанскими погонами, пара аккуратно изъятых магазинов для АК, и скоро они уже открывали дверь, оглядывая заметно посветлевшее помещение. Закрывающие ранее окно холодильники валялись на полу, прилавок сдвинулся взрывом гранаты к стене, колбасная витрина мелкими осколками разбита внутрь холодильника. Док по-прежнему был на своем месте, удивленно разглядывая руки, измазанные темной кровью. «Док, живой?» — спросил Сагитай. «Жи...» — протянул он и замолк, не договорив. «Ну, молодец!» — похвалил его боец. Яков же, приблизившись к мертвецу... Расстегнул куртку и принялся осматривать небольшие порезы, из которых немного кровило, но, судя по всему, уже перестало. «Темно тут», — пожаловался он. «Видно плохо, на свет надо. Пошли, дог, на крыльцо». Он развернулся и пошел на выход. Трофим же, проявив сообразительность, послушно пошел за ним. «Выйдя на крыльцо, Яков кинул взгляд направо» на звук перестукивающихся гусеничных лент робота. П.Р. двигался той же самой дорогой, которой прибыл. Через секунду за спиной человека появился док. П.Р. на секунду замер и вдруг ускорился к паре, стоящей на крыльце, расчехляя пулеметы. Яков недоуменно поднял брови. «Твою...» До него дошло, что робот, неуправляемый оператором, вернулся согласно поставленной ему задачи к патрулированию населенного пункта. И все человекообразное, неживое и подвижное должно быть уничтожено. Именно сейчас док, так неосторожно выведенный на улицу, и является первоочередным объектом на уничтожение. Развернув мертвеца, он впихнул его обратно в здание. «Сага!» «Прячь дока! Железо едет!» П.Р. уже был в десятке метров от входной двери, в облаке поднятой им черной пыли. Яков развернулся ему навстречу и, закрыв за собой двери, перегородил дорогу. Обход подобных препятствий, возможно, не был прописан в программе поискового робота. По крайней мере, он секунду смотрел на человека несколькими глазками, стоящих друг на друге башенок и, развернув ходовую тележку, поехал дальше. Только Яков выдохнул, как П.Р. бодро завернул за угол и ускорился. «Задняя дверь!» – дошло до него. Он кинулся вслед за роботом. Но П.Р. был проворнее. Миновав обезглавленный им ранее труп, он уже отжимался манипулятором от ступенек, поднимал тележку, закидывая ее на первую ступеньку. «Сага! Задняя дверь!» – закричал Яков, понимая, что если П.Р. ворвется в помещение, а судя по всему он это сможет, то док сбежать просто не успеет. Сагитай понял все и, несколько охренев от грозного гостя, который уже начал подниматься по лестнице, схватился за ручку железной двери и потянул на себя, стараясь закрыть ее, пока была возможность. Но П.Р. был в хорошей форме. За стопоры вход, он вытянул манипулятор, схватился за торец двери и тут же потянул ее на себя. Охнув, Сагитай попытался пересилить манипулятор, но вес ПР, гидравлика и неудачное положение Сагитая играли не в пользу закрывающегося. Сагитая потянула наружу. Ойкнув, кинулся закрывать дверь уже снаружи Яков. Навалившись, он затормозил открывание, и общими усилиями они приостановили движение двери в половинном положении. Пыхтящий и тянущий на себя дверь Сагитай частично вылез из проема, а упершийся в землю Яков домкратом плоти давил на дверь снаружи, и ПР, вроде как задумавшись, уже не перетягивал их обоих. Но фишка была в том, что люди тратили на это кучу сил – А железка могла давить так еще неделями и, наверное, месяцами, или вообще пока хватит аккумуляторов на артефактной сборке. Противостояние длилось уже десяток секунд. Робот вроде как затих, только в глубине ходовой тележки что-то негромко жужжало, а вот пыхтящие и постановающие бойцы, покраснев, все четче понимали, что в этой борьбе им не победить. «Хорош, брат!» — пыхтя и краснее произнес Сагитай. «У меня рука соскальзывает. Ух, я долго не смогу. Я входную дверь запер, про эту забыл. Док не выйдет сам». «Ага», — сдавленно ответил Яков. «Черт железный!» «Ух, может его опрокинуть хм, стонал Сагитай. «Тогда он за нас может взяться. Ох, ну его! По-другому надо!» — простонал в ответ Яков. Еще некоторое время продолжалась молчаливая, заведомо проигрышная борьба красных от натуги людей и борющиеся с ними железки. «Прием! Прием!» — ожили динамики ПР голосом оператора. «Вырубай машину нахрен!» — в один голос заорали бойцы. «Что? Он в боевом режиме? Почему?» — послышался неповоенному растерянный голос. Диски башенки ПР закрутились в разные стороны, словно показывая растерянность человека, только что получившего картинку и обалдевшего от происходящего. «Он дока укокошить хочет!» Теряя последние силы, прохрипел Сагитай. «Быстрее!» ПР внезапно потерял хватку, и дверь, теперь потерявшая сопротивление механизма, дернулась на Сагитая. Бойцы тяжело дышали. Сагитай, скривившись, держался за ушибленное, а теперь еще и потянутое левое плечо. Робот, видимо, получив отмену команды, своим ходом скатился по лестнице, уперся ведущими звездочками в землю и снова ожил. Поднял манипулятор, сложил его, прижав к ходовой тележке, зачехлил пулеметы и остался стоять так, как стоял, наклоненный наполовину. Половина на ступенях, половина на земле. Докладывайте, что случилось, потребовал оператор. Где шеф? Переводя дух, спросил Сагитай. Связи с Москвой временно нет, гнус шурует. Что, в Москве? Вытаращили глаза бойцы. Не можем сказать точно, по крайней мере, не замечен, но сигналы оттуда гасит, перехватил частоту и работает через радары. «У него доступ к самым секретным частотам появился. Свой чужой – дешифровка. Сейчас все меняют. Докладывайте, что случилось», – снова потребовал голос. «Нам груз надо доставить в зону. Мертвец, ходячий, некробиолог профильный, который в этом деле первый специалист. А робот твой его увидел и пошинковать хотел. Нельзя нам его терять». Коротко обрисовал ситуацию с Агитай. «Чего? Мертвец! Мне сообщили, что ценный груз, но про мертвеца ничего!» «Так-так!» В голосе слышались удивление и растерянность. «Это что, из той самой зоны, что ли?» Типичная картина для военного, когда что-то идет совсем не так, как предписано. Предписание для военного, как и приказ. Та же самая программа для человека, как и электронная для робота. Копать отсюда и до обеда. Иные люди не способны выходить за рамки вложенной в них программы. Таких и берут, как правило, в руководящие чины, со временем выращивая бестолковую команду остолопов, работающих как отлаженный механизм, но теряющих все перед более гибкой и приспособленной командой. «Мне надо доложить!» сказал оператор, и динамики коротко звякнули. Очевидно, оператор бросил гарнитуру и удалился. «Надо было хоть имя его спросить, оператора нашего, а то общаемся с железкой», – поздновато спохватился Сагитай. Позади Сагитая послышались шаги. Трофим, засидевшись или застоявшись в помещении, пошел на звук и на свет. «Убери! Убери!» Вскрикнул Яков, но напарник и так уже подскочил к доку, развернул и повел его обратно. Динамики снова ожили. «Есть информация, внутренняя. Только для операторов поисковых роботов», голос вздохнул. «Но в настоящих условиях могут быть нарушения со связью. Среди вас есть техник или программист, или кто-то, у кого руки не из задницы». «Ты давай полегче, так-то тут дураков нет», резко ответил вернувшийся Сагитай. «Сообразим, не дети малые». Он хотел добавить что-то еще от сердца, так, чтобы на память осталось, но благоразумно сдержался. «В общем, у нас сейчас ситуация непростая. Роботов за линией фронта мало. Гнус почти всех вычистил в своем тылу». А кого не вычистил, так те или без солярки уже, или без боеприпасов, или застряли, как этот. Со связью в последние 10 часов нестабильно, хотя связь прямая настолько, насколько возможно. В общем, нужны будут люди, которые по месту смогут потерянные аппараты в строй вернуть. Сами понимаете, на черной территории без защиты не выжить, да и без прикрытия тоже». Голос был тихим и каким-то неуставным. Казалось, оператор сидел чуть ли не в одиночестве, где-то в бункере, держа связь с поверхностью только посредством электроники, глаз роботов и беспилотников. Возможно, так оно и было. Возможно, центры управления роботами, как боевыми, так и поисковыми, уже спрятали под землю как стратегически важные объекты. Сделать это при имеющейся скорости наступления гноса было единственным вариантом. Даже если он не один, что вероятнее всего, то вряд ли их там десятки. Наверняка по 3-4 оператора, работающих посменно, схоронили на глубине в наскоро оборудованных каменных мешках. В такой ситуации сидеть и видеть, как проигрывает жизнь, пожирающая все смерти, было испытанием нервов и психического здоровья. «Давай рассказывай, что нужно делать», успокоившись и смягчившись, закруглил его Сагитай. «Сейчас связь прервется, робот опять в бой пойдет, а мы не железные, придется твоего робота на запчасти разбирать, сам виноват будешь». «Так, сейчас скажу кратко, а дальше пошагово. Между коробками с пулеметами есть лючок, Я сейчас отодвину манипулятор, и будет видно. Вы его открутите, и увидите световые диоды в два ряда. Против каждого диода рычажок. Сбоку черная кнопка. Нажмете, произойдет перезагрузка. Четвертый, нет, третий. Оператор замялся, вспоминая. Да, третий рычажок в верхнем ряду отвечает за поправку в круг доверенных лиц. Тогда программа делалась не от гнуса, а от людей, поэтому предполагалось, что воевать будут с людьми, а робот станет использоваться в охранении объектов и доверенных лиц, но потом его перепрошили. Все, что не человек, но похож, враг, все, что человек, нейтрал. Теперь ваш мертвец попадает под определение противника, надо внести его в круг доверенных лиц. Для этого при перезагрузке программы вы поставите его перед роботом прямо напротив пулеметов. Его сигнатура будет прочитана медицинским блоком, он третий сверху, как сигнатура врага, и когда индикатор на третьем. Оператор сделал паузу, вспоминая. Да, третьим рычажком станет красным. Надо переключить рычажок в обратную сторону и дождаться, пока он не станет зеленым. После этого вернуть его в прежнее положение. Тогда ваш мертвец станет доверенным лицом для робота. Все. Ну, вроде все складно, — заметил Яков. Ну, раз тебе складно, то тебе и флаг в руки, — сказал Сагитай, который в действительности не фанател от боевого железа. В отличие от Ярова в этом отношении Якова. А если не сработает или не тот рычажок, он же наше светило в лохмотье разорвет. Сработает, успокоил его оператор. Наверное. Бойцы переглянулись. Доля сомнения и риск размотать Трофима до действительно неживого мертвеца, даже не ходячего, был, как это сказать, весьма неусловным. «Ты точно знаешь?» – подал голос Яков. «Все согласно инструкции. Меня, нас, нашу группу, лично конструктор обучал, Георгий Константинович, который это дело изобрел. Ну, он не один там был, но его лаборатория, а программное обеспечение он сам разрабатывал». «Георгий Константинович?» – переспросил Яков, вопросительно глядя на напарника. Сагитай пожал плечами. «Да, фамилия у него еще такая значимая. Кожемяка», — ответил голос. «Не путаешь?» — уточнил Яков. «Ну как такую фамилию перепутаешь?» «Я про кнопки, рычажки». «А, про это? Нет, не перепутаю. У меня память на электронику особая. Никогда ничего не забываю. Потому и здесь», — ответил оператор. «Слушай, солдат, а как тебя зовут?» «Сергей. Овчинников. Младший лейтенант. Я в конце августа у Иванкова 127-х принимал. Мы тогда еще на 762-х работали, но у тех калибр почти в два раза меньше был. 7,62 гнуса не сильно бьет. Но мы там все равно гнус зачистили. У меня на тот момент 70 объектов было уничтожено». Сагитай недоверчиво посмотрел на робота, словно именно этот робот уничтожил такое количество зараженных. 70 штук гнуса?» – недоверчиво спросил он. «Примерно», – спокойно и даже как будто расстроенно сказал оператор. «Но мы его несколько дней выбивали, а он, оказывается, нас так задерживал, а потом созрел и попер из другой точки. Сейчас счетчик уже за две сотни перевалил». «Да, это серьезно», – уважительно сказал Яков, поглядывая на поблескивающее в лучах солнца железо. «Оказалось, что там, за кулисами, на том конце связи, неведомо где, поисковым роботом управляет далеко не лопоухий солобон оператор а вполне серьезный, а главное понимающий, с чем имеет дело военный». На этом калибре, да еще на старичке, без дизеля, машинка вообще золото. Любую проблему решить может. Могла. Ну раз так, давай тогда, командуй. Проникся доверием к младшему лейтенанту Яков. Есть, начинать. Первое. Нужна отвертка или нож. Начал он. Солнце поднималось выше, и часа через два должно было достигнуть зенита. Пожеванные гнусом золотые нивы, скошенные и нескошенные хлеба, зеленые с черными отметинами поля и лесные массивы равномерно и не сильно прогревались октябрьским солнцем. Кое-где, перелетая с ветки на ветку, двигались вороны, в лесах посвистывали синицы, стучали, доставая личинок из коры дятлы, На зеленых лугах невысоко летали в своей череде подъемов и падений мошки. Иной жук, отогретый солнцем, босовито гудя, искал место для посадки. Но были и другие места, словно выжженные жаром пустыри посреди лесов, круги и длинные широкие полосы черных коридоров в полях, прибитая к берегам дохлая, словно вареная рыба. Покрытые такими же выцветшими и рассыпающимися от ударов волны водорослями.